Глава 18 Андрей. Замечаю Василису в компании охранников. Они курят на КПП. Вася болтает с парнями, улыбается. Красивая сегодня. Вроде платье на ней простое, белое, легкое. Но вот этот тонкий материал, струящаяся юбка, верх соблазнительно перетягивает грудь, волосы заплетены в косу, перекинутую на плечо. Стискиваю челюсть, Иду в их сторону. Детка, какого хрена ты вот так просто общаешься с другими, а со мной нет? Ответ, конечно, очевиден, но меня напрягает. Ревную, словно она моя, а она не моя. Они настолько увлечены беседой, что не замечают меня. «Окей, давай после трёх», — говорит охранник. «Я как раз в город поеду». «Хорошо, Саш, спасибо. Я заправлю тебя. Да ну прекрати». «Все равно по пути», — отмахивается он. Снова просит кого-то подвести ее в город, кого-то, но не меня. Тихо внутренне психую. Подхожу ближе, останавливаясь позади Василисы. Охранники расправляют плечи, тоша окурки в специальной пепельнице. «Александр, сейчас заступаешь на мониторы до утра», — сообщаю парню. «Так Димона же смена, у меня выходной». «А Димон не может». Он с Демьяном Ростиславовичем едет в сопровождении. «А, да?» — хмурится парень. «Ладно». Кивает без энтузиазма. «Свободны. Отсылаю парней. Разбегаются кто куда». «Ты это сейчас специально?» — разворачивается ко мне Василиса. «Злая как фурия, а я усмехаюсь. Хочу её, такую агрессивную кошку. В какой-то момент меня начала вставлять это её ядовитость». «Да» киваю, рассматривая ее лицо, маленькую родинку на щеке, упавшую ресничку и эти сейчас капризные губы. Красивая зараза. Что да? Немного теряется, не ожидая от меня правды. Да, я сделал это специально. Если тебе нужно куда-то поехать, я отвезу. Василиса поджимает губы, думает. Поехали. Наклоняюсь к ней. Отшатывается, но я все равно убираю прядь волос с ее лица. «Поехали, моя девочка!» Шепчу, вдыхая её запах, получаю свою дозу этой женщины. «Не смей!» Сквозь зубы проговаривает, делая шаг ко мне, вставая вплотную. «Ох, Василиса!» «Я и так почти ничего не могу себе позволить. Оставь мне хоть вот эти невинные касания. Бессердечная ты моя!» Качаю головой, краем глаза замечая, что на нас смотрят мои парни из охраны. «Пусть смотрят!» Да, я демонстрирую им свое отношение к этой девушке. Пусть знают и держатся от нее подальше. А то слишком много улыбок она дарит посторонним, и почти ничего мне. «Я не твоя», — шипит, как дикая кошка. «Не моя». Выдыхаю почти ей в губы. но ну, дай хоть помечтать». Отвечаю с улыбкой на ее агрессию, чем сбиваю ее с толку. Замолкает, отступает. «Поехали, детка» взмахиваю в сторону своего внедорожника, пропуская девушку вперёд. Идёт. Вот и замечательно. Дима, ворота открой, кидаю охраннику. Хочется открыть Василисе дверцу, но она опережает меня и садится сама. Выезжаем на дорогу. Куда едем? качаю головой, когда Вася снова распахивает окно, игнорируя кондиционер. Ох, детка, ты уже сидела на мне, касалась меня. Не нужно сейчас лицемерить и делать вид, что не хочешь дышать со мной одним воздухом. Но не комментирую. Выключаю кондиционер, открывая окно со своей стороны. Ритуальные услуги. Я серьезно, куда? Так и я серьезно. Беру ритуальных услуг на Якунина, 32. Командует она. Окей, как скажете, моя госпожа. Ухмыляюсь, разворачиваюсь, поскольку нужный ей адрес в другой стороне а госпожа удовлетворенно кивает, осматривая салон моей машины. Тянет руку к панели, находит радио, листая станции и останавливается на какой-то лютой попсе. Прибавляет звук. Съезжает на сиденье и прикрывает глаза, шевеля губами, повторяя слова песни. На светофорах рассматриваю ее. Ох, эти губы, эти ноги. Я генератор плохих идей. Мазохист. Понимаю, что она ничего мне не позволит, но все равно дразню себя. Пусть будет так, хоть посмотрю вживую на эту дерзкую красоту, а не через мониторы. Торможу возле нужного адреса. Действительно ритуальные услуги. Выхожу следом за Василисой. Оборачивается, останавливая меня взглядом. Игнорирую ее предупреждающий взгляд, иду за ней, щелкая сигнализацией. Василиса закатывает глаза и глубоко вдыхает. «Ну уж потерпи меня как-нибудь, будь добра. Проходим в здание, обстановка давит. Венки, гробы, памятники. Когда я умру, сожгите меня к чертовой матери без всего этого. Пока я осматриваюсь, Василиса, делая вид, что не со мной, подходит к девушке за стойкой, начиная беседовать. «Добрый день. Помните меня?» «Да, конечно, сейчас. Где-то тут был ваш эскиз». Девушка достает папку, вынимает листок и протягивает Василисе. «Если вас все устраивает, вносите предоплату». «Да, все хорошо», — кивает Василиса. «Вот, я принесла фотографию. Можно во весь рост?» Девушка рассматривает фотографию матери Васи. «Подхожу ближе. Красивая была женщина, Василиса в мать». «Нет, не получится. Тогда нужно памятник выше». «Портрет тоже будет хорошо». Вася хмурится, но кивает. Тогда пишите здесь фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти и номер места на кладбище. Вася быстро все записывает, кусая губы. А я не вмешиваюсь. Пока. Итак, памятник будет готов через 10 дней. Оградку и плитку сделают после установки. В общей сложности две недели на все уйдет. Если согласны, вносите предоплату. И вот тут мне, как мужчине, следует вмешаться но я складываю руки на груди и терпеливо жду. Василиса вносит предоплату и еще раз обсуждает детали, переживая, чтобы сделали хорошо. Ведь она не сможет проконтролировать. Прощается и также, не обращая на меня внимания, выходит. Она выходит, а я нет. «Слушаю вас», — улыбается мне девушка, кокетливо взмахивая накладными ресницами. «Ох, не то это место, где надо так лучезарно улыбаться». Смиряю ее тяжелым взглядом. Улыбка сползает. Я хочу скорректировать заказ девушки, которая только что вышла. Сотрудница бюро непонимающе вздергивает брови. Памятник заменяем на стену из белого гранита. Гравировка в полный рост. Ограда тоже гранитная, черный и белый гранит. Цветник и плитку самую качественную. А, это будет намного дороже. Я в курсе, внесу всю сумму сразу. Вынимаю карту из портмоне. Это, конечно, замечательно, но девушка... Оглядывается на двери. А с девушкой я разберусь сам. И буду очень благодарен, естественно, за дополнительную плату, если вы уложитесь в недельный срок. Я не знаю, это не от меня зависит. От кого зависит? Вот визитка директора. Хорошо. Забираю визитку. Вношу сумму и быстрее покидаю это не очень позитивное место. Василиса стоит возле машины, что-то листая в телефоне. встаю рядом с ней. Облокачиваюсь на машину, повторяя ее позу. Прикуриваю сигарету, заглядывая в ее телефон. Прячет от меня экран. Мне бы ее теперь на ресторан уговорить. Просто обед, просто приятная беседа. Но кто бы знал, как это сложно. «Куда изволите еще поехать, моя госпожа?» Усмехаюсь я. «Назад, в усадьбу». Холодно, отвечает она. «То есть планов нет, и это хорошо, но...» «Придется покататься со мной». «Это обязательно?» — хмурится. «У меня тоже есть дела», — развожу руками. «Поехали, тут недалеко», — открываю ей дверцу. Сомневается, но садится. «Ой, сдается, мне устроит эта фурия мне сцену в ресторане. Но я рискну. А вдруг барыня смилостивится?» Сажусь за руль, выезжаю на трассу. Вася опять включает радио и отворачивается к окну, игнорируя меня. Хочется вырубить систему и поговорить с Василисой. Но я терплю, слушая музыку и стискивая зубы. Уже на подъезде к ресторану звонит мой телефон. На экране высвечивается мама. Паркуюсь на стоянке, беру телефон, отвечаю. «Андрей». Голос взволнованный, на фоне плачет Дина, и мое сердце начинает колотиться сильнее. «Что случилось?» Повышаю голос, вырубая радио. «Мы пришли к стоматологу». Да, у Динки ночью болел зуб. «И?» Зашли в кабинет. Дина спросила у стоматолога, будет ли больно, и та сказала, что будет. Представляешь? Да, блядь, срываясь на ругательство. Я не выражаюсь при матери, но тут других слов не нахожу. Динка и так боится врачей, тем более стоматологов. С утра мы ее кое-как уговорили и обещали, что больно не будет. Что за идиот работает с детьми в частной стоматологии? И все, она вылетела из кабинета, зуб у нее болит, а к врачу не затащить, рыдает. «Езжайте в другую стоматологию!» «Да ни в какую она уже не хочет, я не уговорю!» Сокрушается мать. «Что делать, Андрей?» «Что делать? Что делать? Я же разнесу эту клинику к херам!» «Ждите, сейчас подъеду!» «Надо мою зайку как-то уговорить, а стоматологу язык вырвать, больно вырвать!» Сбрасываю звонок, поворачиваюсь к Василисе. Планы немного поменялись. «Что-то случилось?» — всматривается в мое лицо. Случилось. Втягиваю воздух, завожу двигатель, выворачивая на дорогу. Мы куда? Мы сейчас увидишь. Я даже не задумывался пока о знакомстве Василисы с дочерью и матерью. Знакомить нужно свою женщину. А она пока не моя и, может, таковой не станет. Но всё поворачивается иначе.